В сердце её обливалась радостью каждый раз, когда она замечала в человеке острое недовольство. То недовольство, которое, протествуя против ударов судьбы, напряжённо ищет ответов на вопросы, уже сложившиеся в уме. Перед ней всё шире и пестрее развёртывалась картина жизни человеческой, суетливой, тревожной жизни в борьбе за сытость. Всюду было ясно видно грубоголое, нагло-кровенное стремление обмануть человека, обобрать его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 и у миленья с печалью. Христос теперь стал ближе к ней и был уже иным, выше и виднее для неё, радостнее и светлее лицом. Точно он в самом деле воскресал для жизни, а мы-то и оживлённые горячею кровью, которую люди щедро пролили во имя его. Целомудренно не возглашая имени несчастного друга людей,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 Его сила неисчерпаема. На мир всё-таки очень медленно богатеет духом, потому что теперь каждый желая освободить себя от зависимости, принуждён копить не знания, а деньги. А когда люди убьют жадность, когда они освободят себя из плена подневольного труда, она редко понимала смысл его слов. Но чувство спокойной веры, оживлявшее их, становилось всё более доступно для неё. На земле слишком мало свободных людей.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 Смотрю, а ворота тюрьмы уже заперты. Хм, сказал Егор. А вы бы, господин, воротились, вежды бы постучали в двери и попросили пустить вас. Извините, мол, я несколько увлёкся. Да, усмехаясь, продолжал Николай. Это глупость. Ну, всё-таки перед товарищами нехорошо. Никому не сказал ничего. Иду, вижу, покойника несут. Ребёнка. Пошёл за гробом, голову наклонил, не гляжу ни на кого. Посидел на кладбище,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 А сам всё думаю: как же? Куда я теперь? Даже рассердился на себя. И очень есть захотелось. Вышел на улицу, хожу, досадно мне. Вижу, полицейские присматриваются ко всем. Но ну, думаю, с моей рожей скоро попаду на суд Божий. Вдруг ниловна навстречу бежит. Я посторонился до да за ней. Вот и всё. А я тебя и не заметила. Виновато молвила мать. Она рассматривала Весовщикова, и ей казалось, что он как будто легче стал.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 Сильно ты расхворался, Егор Иванович, сказал Николай и опустил голову. Мать вздохнула, тревожно обвела глазами маленькую тесную комнату. "Это моё личное дело", ответил Егор. "Вы, мамаша, спрашивайте о Павле, нечего притворяться". Весовщиков широко улыбнулся. "Павел ничего, здоров. Он вроде староста у нас там. С начальством разговаривает и вообще командует, его уважают".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 Не открывая, ответили ей. Она подождала немного и снова постучалась. Тогда дверь быстро отворилась, и в коридор вышла высокая женщина в очках. Торопливо оправляя смятой рука в кофточке, она сурово спросила мать. «Вам что угодно?» «Я от Егора Ивановича». «Ага, идёмте». «О, да я же знаю вас!» Тихо воскликнула женщина. «Здравствуйте, темно здесь». Власова взглянула на неё и вспомнила, что она бывала изредка у Николая. Все свои. мелькнуло у неё в голове. Наступая на Власова, женщина заставила её идти вперёд, а сама, идя сзади, спрашивала: "Ему плохо?" "Да, лежит, просил вас принести покушать". "Ну, это лишнее". Когда они входили к Егору, их встретил его хрип. "Направляюсь к про отцам, друг мой, Людмила Васильевна. Сем муж ушёл из тюрьмы без разрешения начальства. Дерзкий! Прежде всего накормить его.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 Всё равно я умру, если и буду молчать. Другим глазом он смотрел в лицо матери, губы его медленно раздвигались в улыбку. Мать наклонила голову. Острое чувство жалости вызвало у неё слёзы. Ничего, это естественно. Удовольствие жить влечёт за собой обязанность умереть. Мать положила руку на голову его и снова тихо сказала: "Помолчи, а". Он закрыл глаза.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 Хотите дежурить у него в очереди со мной, да? Хорошо. А теперь идите скорее. Ласково, но властно взяв мать под руку, она вывела её за дверь и там тихо сказала: Не обижайтесь, что я выпроводиваю вас, но ему вредно говорить, а у меня есть надежда. Она сжала руки, пальцы её хрустнули, а веки утомлённо опустились на глаза. Это объяснение смутило мать, и она пробормотала: Что это вы? Смотрите, нет ли шпионов?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 И слушала, как больной говорит доктору. Лечение это реформа. Не балаган, Егор, тонким голосом озабоченно воскликнул доктор. А я революционер, ненавижу реформы. Доктор осторожно положил руку Егора на колено ему, встал со стула и задумчиво дёргая бороду, начал щупать пальцами отёки на лице больного. Мать хорошо знала доктора. Он был одним из близких товарищей Николая. Его звали Иван Данилович.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 Её матовые глаза болезненно расширились. Она встала на ноги и дрожащими губами зашептала: Мы вместе жили в ссылке, шли туда, сидели в тюрьмах. Порой было невыносимо, отвратительно. Многие падали духом. Сухое громкое рыдание перехватило ей горло. Она поборола его и, приблизив к плечу матери своё лицо, смягчённое нежным грустным чувством помолодившим её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 Он тихо покачиваясь на ногах и потирая лоб, подошёл к Егору, пожал руку его и отошёл в сторону. Неудивительно, с его сердцем это должно было случиться полгода назад, по крайней мере. Его высокий, неуместно громкий и насильственно спокойный голос вдруг порвался. Прислонясь спиной к стене, он быстрыми пальцами крутил бородку и часто моргая глазами смотрел на группу у койки. Ещё один сказал он тихо. Людмила встала, отошла к окну, открыла его. Через минуту все они трое стояли у окна, тесно прижимаясь друг к другу и смотрели в сумрачное лицо осенней ночи, над чёрными вершинами деревьев сверкали звёзды, бесконечно углубляя даль небес. Людмила взяла мать под руку и молча прижалась к её плечу. Доктор низко наклонив голову, протирал платком пинцет. В тишине за окном устало вздыхал вечерний шум города. Холод веял в лицо, шевелил волосы на головах. Людмила вздрагивала, и по щеке её текла слеза. В коридоре больницы метались измятые напуганные звуки: торопливое шурканье ног, стоны, унылый шёпот. Люди неподвижно стоя у окна, смотрели во тьму и молчали. Мать почувствовала себя лишней и осторожно освободив руку пошла к двери.